Глава 30. Одним прыжком Дик бросился вслед за автомобилем вниз. Его нога напрасно искала опоры в лавине катившихся камней. Но его руке удалось схватиться за ветку. И это задержало падение. Скорее скользя, чем спускаясь, он добрался наконец до выступа, находившегося как раз у поверхности воды. Вдруг вода расступилась, и к берегу подплыла мокрая фигура. Томми! громко крикнул Дик. Коулер уставился на него неподвижным взглядом. Его лицо было искажено, он выплевывал в воду, и из его груди вырывались жалобные рыдания. Дик схватил его за рукав. Колер, что это с вами такое?» «Да радуйтесь же тому, что вам удалось спастись!» Но Колер закричал, мучимый отчаянным страхом. «Он умер! Он умер! А я хотел спасти его!» «Кто умер?» «Умер мой брат! Мой бедный Джонни!» «О, мистер Мартин, помогите мне! Автомобиль лежит перевернутый на дне, под водой, и они оба похоронены под ним!» Дик не стал долго раздумывать. Он тут же скинул свою куртку и погрузился в воду, следуя указаниям Томи. Автомобиль лежал неглубоко, но его нельзя было сдвинуть с места. Он зарылся в глинистую почву и был зажат выступом скалы. Нужны были нечеловеческие силы, для того, чтобы поднять его. Несмотря на это, Дик все же сделал попытку спасти несчастные жертвы столетия. Том Коулер и он нырнули в воду, причем Дику удалось нащупать одного из великанов, но бедняга был без сознания, или уже мертв. Немыслимо было вытащить его из-под кузова. С сокрушенным сердцем Дик направился обратно к берегу. Когда Том Коулер понял, что надежды на спасение больше нет, Он бросился на земь и, рыдая, стал рвать и мять траву. При этом он говорил полузаглушенным голосом, точно бросая обвинения по своему адресу: Если б я вчера убил этого прохвоста, боже мой, мне следовало это сделать, когда я опознал моего брата. Вашего брата? Да, мистер Мартин. Моего несчастного брата. Я видел, как он подбежал. Настоящее чудовище, и я знал, что он хотел убить меня. Но что это был мой брат, этого я не знал. Я крепче сжал в руке гаечный ключ и вскочил ему на спину, и вот...» Том Коулер оборвал свою речь, рыдания сдавливали ему горло. «Как вдруг я почувствовал под своими руками особенную складку кожи, которая была у него в детстве и над которой мы так часто подшучивали!» Молния озарила мое сознание. Я крикнул Джонни! Он остановился, как вкопанный, и прислушался. Я соскользнул на земь, посмотрел в его лицо и еще раз позвал его по имени. Тогда он внезапно упал на колени, бросился в траву и завыл. И завыл, как раненое животное. О, боже мой, боже мой! Это был Джонни. И столетие сделало из него чудовище. «Раба, который автоматически должен выполнять любое его приказание!» «Убийцу! Настоящего убийцу!» Том Коулер, неистовствуя от душевной боли, барабанил кулаками по земле. «О, этот дьявол столетий!» «Я уже давно догадывался о том, какое он чудовище!» «Несколько дней тому назад я подслушал, как он разговаривал с Коди в своем рабочем кабинете». При этом он дерзко хвастал, что он — убийца Луфини, и с этой целью использовал своего раба. Я и подумал, ну погодите же, собаки, я вам напорчу ваше темное дело. Скоро вы все будете в моих руках. Какой же я был дурак! Мне следовало бы выстрелить в окно, как раз в его коварное черное лицо. Том уткнулся головой в землю. Потом приподнялся на коленях, и кулаком погрозил в сторону пруда ты сатана ты сатана сатана сатана повторило громкое эхо коулер гневно прислушался к эху потом разжал кулак и стал смотреть на свою руку все его тело сотряслось от безумного торжествующего хохота «Одно хорошее дело эта воровская рука в своей жизни совершила», сказал он с чувством дикого удовлетворения. Она расшибла этому прохвосту череп. «Вы слышали, как он кричал, мистер Мартин?» «Я прикончил его гаечным ключом. Точно таким же образом он велел моему брату убить Коди». «Кто из этих обоих несчастных был вашим братом?» Содрогаясь от ужаса, спросил Дик. «Гладко выбритый». Столетие всегда натирал его маслом, накануне того, как он приказывал ему убить кого-нибудь. Он должен был быть скользким и гибким, как угорь. А кто был другой? Столетие, очевидно, всегда прятал его. Другой? Да разве вы не знаете этого? Быть может, я догадываюсь, дрогнувшим голосом ответил Дик. Столетие имел достаточное основание так усиленно прятать его сказал Том Коулер. Его руки судорожно сжались. «Это пыл! Лорд Селфорд!» чуть не крикнул он. И снова жуткое эхо ответило. «Селфорд! Селфорд!» Безумный смех Тома Коулера заглушил эхо. «Лорд Селфорд — владелец замка, крупный помещик, многократный миллионер. И у него нет ничего своего, кроме жалких лохмотьев на теле и шкафа, полного старых игрушек. Дик молчал. Он крепко прижал сжатые кулаки к колбу и закрыл глаза. Что такое наследство? Что такое род? Что значит гордиться своими предками? Послышалось в его душе. Последний потомок старого рода, несмотря на все великолепие своих мускулов, кончил жизнь как бедный беспомощный идиот. Страшный смех Тома Коулера сразу же вернул его в область действительности. Он склонился над ним, схватил его за плечи и стал его встряхивать. «Эй, вы! Придите-ка лучше в себя!» — повелительно сказал Дик. «Я вполне понимаю ваше горе, но нам приходится считаться с невозвратимым. Переносить горе с достоинством — является преимущественным правом мужчин. Плач и злоба не разбудят вашего брата. Благо ему, что он, наконец, нашел покой. Наша обязанность — позвать подмогу, чтобы его, по крайней мере, можно было честно похоронить». Но Коулер не хотел покинуть место, где совершилось несчастье. Молча и закусив губы, он в ответ на все увещевания Дика Мартина только качал головой дигу пришлось оставить его одного с несказанным трудом все время соскальзывая вниз он взбрался на край отвесной стены котловины и когда бросил последний взгляд в глубину то увидел что том коулер сидел на берегу и неподвижно глядел в воду ему предстоит далекий путь наконец перед ним снова меркнули верхушки деревьев парка но что это было такое темное ночное небо было окрашено в красный цвет. Дик ускорил шаги, потом перешел в быстрый бег, и только его слуха коснулись первые резкие свистки пожарных сигналов. Он помчался, тяжело дыша, с открытым ртом, из которого со свистом вырывался воздух. На лужайке он остановился совершенно ослепленный. Весь замок до самого чердака был охвачен пламенем. Удушающие струи едкого дыма хлестали его в лицо. Стоял такой сильный треск, пламя и газы выли и шипели, как будто разверзлась пасть колоссальной чудовищной доменной печи. Со звоном сыпалось оконное стекло. Изнутри огнедышащего ада слышались взрывы, и из каждого оконного отверстия вырывались языки пламени. Полиция широко облепила место пожарища. Вся лужайка перед замком была освещена пурпуровым светом, как при восходе солнца. И воздух дрожал, как раскаленное дыхание тропиков. Какая-то странная фигура с развивающимися седыми волосами, ломая руки, бегала взад и вперед между полицейскими постами. Это был Хейвлок. Он был в пальто, накинутом поверх пижамы, и как безумный указывал на окна над средним подъездом, которые были окутаны непроницаемой завесой дыма и пламени. Он схватил за руку инспектора Снида, апатично курившего свою длинную трубку и совершенно безучастно глядевшего на горящее здание. «Капитан, да не стойте же вы так, как будто судьба обеих дам вас совершенно не касается! Прикажите распилить железные прутья и решетки! Каждому, кто решится проникнуть в комнату, я плачу высокую премию!» Но Снид беспомощно покачал головой. Тогда Хейвлок обратился к полицейским Эй вы, люди! Слушайте! За каждую попытку спасти женщин я назначаю пятьсот фунтов! Вдруг рядом с ним очутился Дик и положил ему руку на плечо. Ваше возбуждение совершенно напрасно, сказал он. Ни миссис Лэнсдаун, ни ее дочери в доме больше нет. Их нет в доме? Что это означает? Запинаясь, пробормотал Хейвлок. Это значит что я предвидел пожар еще после обеда и вовремя отправил дам в Лондон на автомобиле. Это было сделано во время нашей вечерней прогулки в парке. Вы этого, следовательно, не могли знать». Дик почувствовал, как рука Хейвлока вздрогнула, но он крепко продолжал держать его в своих железных тисках. «Это был самый недобрый час во всей вашей жизни, когда вы попали в руки столетия. С тех пор...» Вы совершали одно преступление за другим. И с каждым новым падением вы все больше приближались к аду. Со времени моего возвращения вы почувствовали, как петля начала стягиваться вокруг вашей шеи. И в отчаянии вы решили сжечь всю коалицию ваших противников. Но... Рок обратился против вас, Хейвлок. Сегодня после обеда я открыл в погребе ваши бочки с нефтелином и таким образом мне удалось предупредить всех, кому угрожал ваш дьявольский план. Лицо Хейвлока посерело. Его губы шевелились, но он не был в состоянии вымолвить ни слова. Тут и Снит решил, что наступил психологический момент, когда ему следовало официально вмешаться. Он вынул трубку изо рта, положил свою правую руку с легким ударом на плечо Хейвлока и произнес с торжественной серьезностью. Артур Эльвуд Хейвлок. Я арестую вас по обвинению в подстрекательстве и содействию убийству, в покушении на убийство, в поджоге и растрате опекунских денег. Предупреждаю вас, что все, что вы теперь скажете, может быть использовано как обвинительный материал против вас. Хейвлок ничего не ответил. Он сомкнул веки и еще раньше, чем Снит успел закончить, без чувств рухнул на землю. Его отнесли в домик привратника и подвергли основательному обыску. На шее он носил золотую цепочку, и на этой цепочке висели два ключа странной формы, с двойными зубчиками со странными царапинами и извилинами на бородке, и на обеих плоскостях. Дик взял ключи себе. Потом он влил арестованному в глотку рюмку коньяка, и под оживляющим действием алкоголя Хейвлок пришел в себя. Он растерянным взглядом посмотрел на окружающих. Его глаза продолжали блуждать, пока не встретились с взглядом Дика. Хейвлок долго смотрел на него и, наконец, поднялся. «Вы выдвинули против меня очень серьезные обвинения», сказал он с жутким самообладанием. Могу я попросить вас сейчас же и на этом месте представить мне доказательства?» Дик бросил взгляд на Снида, который в знак согласия почти незаметно кивнул ему головой. Дик сел против арестованного. «Вы, вероятно, помните, что я однажды упомянул о том, что лорд Селфорд присутствовал при въезде в Капштадт нового генерал-губернатора. Он сделал паузу, но Хейвлок не ответил на его вопрос. Он молча продолжал глядеть на Дика Мартина, стиснув зубы, и грубая линия его подбородка стала еще более резкой. «И вот», — спокойно продолжал Дик, — «этот ничтожный случай оказался счастьем для меня и гибелью для вас, потому что лорд Селфорд был сфотографирован на балконе гостиницы. Портрет попал в газету, и я сейчас же узнал его. Это был мой старый хороший знакомый, многократно сидевший в тюрьме. «Мастер воровского цеха». Одним словом, это был Том Коулер. Инспектор снит и спустил легкое о Хейвлок закусил губу. «Начиная с этого дня», — серьезно продолжал Дик, «я следил за лордом Селфордом независимо от вас. Разрешите мне вставить замечание, мистер Хейвлок, что я поражаюсь вашему уму. Для того, чтобы доказать свою бескорыстность», Выпустили сыщика по воображаемому следу вашего бывшего питомца и заботились о том, чтобы ему не удалось видеть его лицом к лицу. С поразительной ловкостью вы организовали путешествие вокруг света. Но я нашел лист бумаги в Буэнос-Айресе. Коди был скомпрометирован, и покушение на мою жизнь не удалось. Тогда вы решились на последние отчаянные меры. Коди который начал ловить рыбу в мутной воде на свой риск и страх, и чьей выдержке вы не вполне доверяли, был лишним соучастником ваших преступлений. Он слишком много знал, и его нужно было устранить. Вместе с ним и его жену. Но тут в дело вмешался перст судьбы и спутал ваши карты. Крик Коди о помощи еще успел дойти до меня. Тогда для прикрытия вашего бегства вы покушались на убийство Снида и меня. Ни один из ваших выстрелов не попал в цель, хотя вы одновременно стреляли из двух автоматических пулеметов. Теперь вам оставался открытым только один путь — устранить наследницу лорда Селфорда и того человека, который и так уже слишком много знал о ваших тайнах. Я говорю о себе. «Удайся, это вам!» то следующим ходом вы заставили бы исчезнуть лорда Селфорда и предъявили бы судьям его последнее распоряжение, делающее вас наследником. Излишне добавлять, что это завещание было бы написано тем же почерком лорда Селфорда, который вы мне показывали. Именно вашим собственным почерком, мистер Хейвлок. Тут арестованный в первый раз шевельнул губами. «Гипотезы», — с трудом произнес он. Гипотезы. Эксперты графологи докажут гипотеза это или нет. Но я вовсе не нуждаюсь в этом доказательстве. Я видел зеленые пятна на ваших пальцах третьего дня, когда вы показывали мне письмо лорда Селфорда из Каира, которое якобы только что прибыло. Удивительное совпадение, господин адвокат. Письмо Селфорда было написано зелеными чернилами. Хейв洛克 смочил языком пересохшие губы. Дик увидел, как он судорожно сжимал большие пальцы в стиснутых руках. Он знал, что рискует своей шеей, но все-таки не хотел сдаваться. — Я согласен, — сказал он, медленно взвешивая каждое слово. — Что все это говорит против меня. Но не всегда косвенные улики доказывают правду. Вы еще не говорили с лордом Селфордом лично. Возможно он улыбнулся, как привидение, что мой доверитель одним словом опрокинет всю постройку вашего обвинения. «Не ждите лорда Селфорда», сказал Дик, выпрямляясь во весь рост. Лорд Селфорд умер. Хейвлок вскочил, совершенно не чувствуя удерживающих рук сыщиков. «Он умер!» уничтожающе загремел Дик Мартин. «Я знаю, какая судьба постигла его!» Вы предали его в руки этого дьявола в образе человека. В руки столетия для его ужасных экспериментов. И за это одно вы попадете на виселицу». Хейвлок зашатался. Смертельно бледный, с широко открытым ртом, стоял он, и его рука искала чего-то вокруг шеи. Тут он заметил, что ключей не было. Дик протянул руку и показал ему ключи. Хейвлок сделал движение, как будто собираясь вырвать ключи из рук Дика, но сыщики оказались сильнее его. Тут его голова откинулась назад. Жилы выступили на его шее, все члены его тела одеревенели. Дыхание со свистом вылетало из его груди. Это продолжалось одну секунду. Потом он выпрямился, сложил руки ладонями внутрь и с потухшим взглядом сказал. «Закуйте меня в цепи. Я знаю, что побит. Я проиграл свою игру». Его губы замкнулись, и Дик, посмотревший на него, понял, что он до самого конца, конца горького, но все-таки еще слишком мягкого конца, будет хранить молчание.